рода. Беги! Глава 4, в которой мы поговорим о большом подвиге маленького человека. Раздельный сбор – неминуемая остановка-развилка в путешествии по теме мусора. Так быть или не быть? Как ни крути, все пути ведут к мусорному ведру на кухне. Большой и сложный мир за пределами квартиры, мир, который изобрел фондовые биржи, сотворил ядерную бомбу и планирует колонизацию Марса не сможет победить мусор, если маленький человек не будет мыть свои банки из-под кефира и бросать их куда следует. Только тогда есть шанс победить в этой войне. В этом смысле мусорная проблема человечества — классическая коллизия XX века, хорошо описанная Джоном Толкином во «Властелине колец». Мир спасают не короли и волшебники, а простые обыватели. Они сражаются не за славу, а за родной дом и побеждают не мечом и магией а терпением и упорством. Раньше земля была большая. Куда-то можно было бежать, где-то спастись, отсидеться. Где-то были земли, нетронутые разрушением и варварством. А XX век доставил глобальную катастрофу каждому лично, положил ее у круглых дверок хобичьих норок. Не спрячешься, не отсидишься. Хочешь, не хочешь, а надо с этим что-то делать. Писатель Дмитрий Быков в этой статье говорит, что эпос Толкина на самом деле о Второй мировой войне. Но ведь те же слова справедливы и для войны мусорной? Добропорядочные жители Хоббит Шира, Фрода и Сэм, знать не знали о проблемах великих королей прошлого. Но кроме Фрода и Сэма, отнести кольцо всевласти в мордор, чтобы оно расплавилось в огне Роковой горы, оказалось просто некому. Земные политики 1970-х решили, что со средой обитания все будет нормально, стоит лишь выстроить правильный производственный цикл. Прошло 30 лет, и мир узнал, что за глобальное потепление и мусорную катастрофу отныне должны расплачиваться все, в том числе Аня Титова, которая родилась в 1992 году когда первый Макдоналдс в России на Тверской улице в Москве уже вовсю продавал бывшим советским гражданам Кока-Колу в пластиковых стаканчиках с пластиковой же трубочкой. Получается, что я появилась на свет сразу не только с первородным, но и с мусорным грехом в анамнезе. Какого черта? Если я, Аня Титова, не буду мыть свои бутылки из-под кефира и утилизировать их правильно, жеки, переработчики и мусорный бизнес со спасением планеты не справятся. Справедливо ли назначать ответственным за мусор всех и каждого? Если я выброшу в общий контейнер пластиковый стаканчик, мне нельзя будет предъявить обвинение в разрушении экосистемы региона Z. Да, мой вклад в создание проблемы слишком мал. Но пластиковые стаканчики выбрасывают миллионы таких, как я. Человек, как биологический вид, несет ответственность и за проблемы региона Z, и за кучу других безобразий. Значит, каждый из нас виноват и невиновен одновременно. Неприятное состояние. Люди, таскающие мусор в переработку на другой конец города, разрешают этот парадокс в свою пользу. Они хотя бы попытались, как Рендел МакМёрфи из романа «Кизи», пролетая над гнездом кукушки. Они избавляют себя от чувства вины, попутно избавляя планету от совсем крохотной части пластикового хлама. Но все это не снимает с повестки дня четыре важных вопроса, которые в ближайшей перспективе должны перестать быть риторическими. Вопрос номер один. Что немцу хорошо, то русскому по барабану? Готовы ли россияне сортировать свой мусор, как просвещенные европейцы или послушные японцы? Сломаны тысячи копий. Сомневаться в русском человеке принято по-разному. Осуждать безалаберный национальный характер, Пинять на недальновидность и в то же время сочувствовать бытовым проблемам, понимая, что и сам ты поступаешь примерно так же. Стандартный набор аргументов выглядит как-то так. Русский человек окурок до урны донести не может, а вы хотите, чтобы он помнил о мировых свалках. Русскому человеку семью прокормить надо, причем тут какая-то экология. Русский человек ютится в маленькой квартирке, где для двух помойных ведер просто нет места. Так ли все на самом деле? Вот только несколько результатов общественных опросов. Цифры в них отличаются из-за разных методов исследования, но видна общая тенденция. Левада Центр: 66% россиян выразили готовность сортировать мусор у себя дома для его дальнейшей переработки. Procter гэмбл 90% россиян готовы перерабатывать бытовой мусор. Агентство Megram Market Research: 74% россиян не сортируют мусор, но 90% тех, кто выкидывает отходы в один бак, готовы менять привычки. Похоже, что большинство россиян по части раздельного сбора вполне договороспособна. Этот факт подтверждает и работа Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ-ВШЭ. Только 13% принципиальных россиян, по данным социологов, не будут сортировать отходы ни на каких условиях. У них нет места на крошечных кухнях, их не пугают штрафы и не вдохновляет удобная инфраструктура. Активисты спасти ситуацию не могут просто потому, что их мало. Вся надежда на большую группу потенциальных сортировщиков отходов. Они не против действовать, но выдвигают встречные условия. Надо сказать, весьма скромные. Большинство опрошенных, 69%, готовы включиться в систему раздельного сбора, если в их дворе появятся нужные контейнеры. С гарантией, что потом их содержимое действительно будет переработано, а не поедет в идеологически верно оформленном мусоровозе прямиком на свалку. Вопрос номер два. А баки будут? Раздельного сбора отходов как единой системы в России нет. По данным мониторинга Greenpeace, доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют 27 миллионов человек, проживающих в крупных городах, от 100 тысяч жителей. То есть, По приблизительным подсчетам Greenpeace позволить себе выбросить мытую бутылку из-под кефира в правильный бак возле дома могут только 18,5% жителей России. На остальной территории есть что-то, где-то, как-то, чуть-чуть. При этом, как вы, надеюсь, уже понимаете, эти цифры ненадежны. Их предоставили местные администрации, переслав таблицы в Excel от своих управляющих компаний. Почему контейнеров для раздельного сбора так мало? Во-первых, это дорогое удовольствие. Один простенький мусорный бак стоит в среднем 10 тысяч рублей. То есть, чтобы поставить в городе хотя бы тысячу контейнеров, уже нужно 10 миллионов. По закону за мусорные площадки отвечает муниципальная власть, которая часто и привычно хлопает себя по пустым карманам. Не до эко-роскоши. Во-вторых, раздельный сбор, как по взмаху волшебной палочки, увеличивает расходы на транспортировку минимум в два раза ведь для разного мусора нужны разные мусоровозы. Чтобы они окупались, идеальные граждане должны складывать в баке для вторички очень много идеально чистых отходов. Впрочем, если в регионе нет собственного переработчика, который заберет себе поток этой идеальной вторички, то и собирать ее тоже невыгодно. Доставка бутылки в утиль за 100 километров бессмысленна. Вопрос номер три. Оно нам надо? Извечный вопрос тревожного москвича 2010-х. Есть ли смысл сортировать мусор или разноцветные контейнеры для стекла, бумаги, пластика и металла во дворе для видимости? До 1 января 2020 года во многих дворах Москвы действовала другая система раздельного сбора. Не двухпоточная с делением на чистые и грязные отходы, а по фракциям. В исследовании социологов ВШЭ одним из важнейших условий участия в раздельном сборе граждане назвали именно уверенность в том, что их мусор действительно будет переработан. Конкретно в моем дворе баки стоят, целых два. Серый для органики и совсем страшных предметов, вроде бывших в деле подгузников. Синий для чистого вторсырья. Никто не знает, что происходит с их содержимым потом. Но зато каждый житель столицы хоть раз в жизни слышал легенду о вероломстве водителей мусоровозов, которые сваливают заботливо рассортированные отходы в общую кучу. На тревожный вопрос отвечает Оксана Батчина, пресс-секретарь компании «Эколайн», одного из пяти крупнейших мусорных операторов Москвы, по общему мнению, самого продвинутого и модного. Эколайн получил в 2014 году 15-летние контракты на вывоз мусора в Северном и Центральном административных округах Москвы. Их сумму оценивают в 25 миллиардов 600 миллионов рублей. Синий бак для вторсырья. Серый и темный, смешанные отходы. Раньше, до появления синего бака для сбора вторсырья, мы использовали сетки. И не волнуйтесь, за каждым из баков приезжает отдельная машина, то есть мусорный поток разделяется сразу же и весь мусор отправляется на сортировку, которой подвергается и смешанное сырье, и раздельно собранное. Кстати, у многих это вызывает скепсис, и люди нам говорят, зачем я тогда буду разделять и ставить дома второй пакет? Вообще чем-то заморачиваться, если вы все равно будете все сортировать. Здесь нужно четко объяснить, что в смешанных отходах сохраняется где-то 8% сырья, и даже этот показатель мне кажется несколько преувеличенным. А поток раздельных отходов, если он правильно сформирован, может давать до 60-80% сырья, которое можно пустить во вторичную переработку. Сейчас наш средний результат — 35%. Хотя система еще на этапе внедрения уже видна разница. Мы сохраняем на 23% больше компонентов, которые можно вторично использовать. Вы пропагандируете идею раздельного сбора? Пока были возможны крупные праздники и народные собрания, до запрета массовых мероприятий в 2020 году из-за пандемии COVID-19, мы устраивали наглядные уроки, экологизировали многие мероприятия, начиная от «Авиамакса» и «Дня города». Всякое массовое гуляние имеет свой мусорный трафик, и у нас была организована система демонстративного раздельного сбора. У каждого бака стояли волонтеры и с готовностью рассказывали, почему важно пластиковую бутылку положить в один бак, а картонную коробку с остатками еды — в другой. Вот эта работа должна быть постоянной и масштабной. Из каждого утюга должна раздаваться информация о том, как правильно сортировать отходы и выбирать нужный бак. Люди только-только столкнулись с системой раздельного сбора. На тематических конференциях у нас публика уже подготовленная и активная. Но как только мы начинаем общаться с жителями, Выходим в аккаунты соцсетей домовых сообществ или просто общаемся со знакомыми, то понимаем, что степень вовлеченности очень низка. Два бака были условием вашего захода на московский мусорный рынок? Да, система раздельного сбора развивалась с самого начала нашей работы операторами в ЦАО и САО в Москве с конца 2014 начал начала 2015 -го года. По госконтракту мы должны были установить порядка 120 сеток для сборов торсырья. Понятно, что какого-то эффективного покрытия сначала не предусматривалось. Одна сетка на 12 500 человек, если пересчитать на количество населения. Но мы их установили и сразу сделали инфраструктуру, отдельные мусоровозы и сортировку. Потом, когда первоначальное обязательство было выполнено, стало понятно, что если на инфраструктуру потрачены деньги и есть планы открыть завод, сейчас он работает, то нужно раздельный сбор развивать дальше. Мы увеличили количество сеток по госконтракту в пять раз и хотели к концу 2019 года довести их количество до тысячи. Но тут вышло историческое постановление о раздельном общегородском сборе. Для нас это было подтверждением, что мы идем в правильном направлении. Вся эта история с раздельным сбором, она вообще прибыльная? Пока мы мечтаем, чтобы сбор просто вышел в ноль. Это будет уже серьезный шаг. Этого можно добиться, если количество мусора, годного к переработке, в контейнерах достигнет отметки 50-60%. Пример западных стран, на которые мы равняемся, подсказывает, что самая эффективная система – это РОП, когда производитель на 100% оплачивает утилизацию выпущенного им товара и выступает регулятором. Таким образом, ему становится невыгодно выбирать для своего товара сложную в переработке упаковку. Это увеличит его издержки. А если производитель налаживает систему переработки своей упаковки, если запускает замкнутый цикл и использует собранное вторсырье для ее воспроизводства, он получает идеологические и экономические преференции. И вот этот регулятор начинает работать, смазывая все механизмы мусорной системы, включая заинтересованность разных участников. И мы понимаем, что востребованность вторсырья будет расти, но у России впереди еще долгий путь к переработке однако его неизбежно надо будет пройти. Люди, живущие в ваших районах, быстро освоили два бака. Сначала в контейнерах было очень много, как это говорят на сленге мусорщиков, борща, то есть несортированных пищевых отходов. Потом, в конце 2019 года, появилась программа, которую мы разработали вместе с жителями. Как только они подтверждают согласие 60 жильцов собирать мусор раздельно, именно человек, не квартир, Этого достаточно для сбора нужного количества отходов. Мы тотчас устанавливаем сетку для вторсырья. И вот это прямо зашло. Людям стало действительно интересно. Находился активист, который объяснял соседям, что сортировать мусор несложно. Рассказывал по нашим материалам, где и как это все перерабатывается, и начиналось движение. Жильцы начинали спорить в домашних чатах, в соцсетях. Люди выходили на собрания, собирали подписи вручную, присылали нам потом отсканированные листы. Активным сообществом мы ставили сетку где-то за неделю, за 10 дней. И вот что важно. Наполнение таких сеток качественно отличалось от тех, что спускались людям сверху. Во дворах, где сформировались активные соседские группы, морфология мусора была иной. До 80% доходило наполнение правильно отобранным, осознанным вторсырьем. И я думаю, эта осознанность будет расти. А можно подробно рассказать о приключениях серого и синего баков? Куда они едут? Что с мусором происходит? О, мы не скрываем. Наоборот, во всем признаемся. Мы открыли, несмотря на то, что информация эта коммерческая, перечень партнеров, с которыми работаем. Эту цепочку мы рассекретили первые. Она у нас до сих пор в доступе на сайте, и можно четко проследить, что именно можно и нужно положить в наш контейнер. На какие фракции мы делим мусор? Их 25, что для России довольно много на какое предприятие это все едет и что в итоге из этого производится. У нас две сортировки. Владыкино, где мусор сортируют в основном вручную, и ППО «Восток». Это уже автоматизированный комплекс. Там есть баллистика, оптика, барабанный сепаратор. Такие комплексы сейчас активно строятся в Подмосковье. Если мы посмотрим на путешествие мусора из синего мусоровоза, то увидим, что многие жильцы старались отдельно сформировать пакет с пластиком, отдельно положить картон и бумагу. И мы благодарны этим ответственным жителям. Мы передаем им привет, стоя у сортировочной ленты, и не надо думать, что один пакет с борщом испортит весь контейнер. Не испортит. Я хочу вот что сказать. Если вы видите во втор сырье грязный пакет с неразобранным мусором, не говорите себе, и я тогда не буду стараться. Наоборот, сложите аккуратно мусор, и пусть тогда ваш пакет будет примером для кого-то, кто подойдет и подумает, надо же, начали сортировать, пойду-ка и я тоже. Наша конечная продукция — это отобранные кипы вторсырья. Дальше мусор путешествует к нашим партнерам, а партнеры у нас есть практически на каждый вид вторсырья. У нас, например, пластик разбирается на 12 позиций, Отдельно флаконы, цветная пленка, пленка прозрачная, ПЭД-бутылка, ПНД-ящик и так далее. Часть его едет в Тверь, на Тверской завод вторичных полимеров. Есть и предприятия поменьше. Многие говорят и пишут, что в России мало или вовсе нет перерабатывающих заводов, и что если все начнут разделять, некому будет переработать собранное. А на самом деле предприятий много, и у большинства из них недозагруженность сейчас составляет порядка 40%. Вы сами как-то внутренне изменились с тех пор, как начали работать в этой отрасли. Очень изменилось. Я пришла сюда чуть больше года назад, и да, было ощущение, что я вступила в секту раздельного сбора мусора. Что из человека, который просто берет пакет из ведра и бросает его в мусорный контейнер, я превратилась в человека, который видит и знает всю сложную жизнь, стоящую за металлическим боком этого контейнера. Как будто я попала в тайную страну, о которой никто ничего не знает. Раньше было как? Выбросил и порядок. Ничем не пахнет, мусора нет. Ты не видишь, как его сортируют люди, как пытаются извлечь что-то полезное, как много от тебя зависит. Оксана Бачина, безусловно, энтузиаст своего дела и яркий пропагандист. Но мы не будем забывать, что Эколайн вывозит в год 700 тысяч тонн отходов, то есть 10% московского мусора. Всего же Москва генерирует 7 миллионов тонн мусора. Вопрос номер четыре. А поговорить? Допустим, новые контейнеры стоят на площадке. Допустим, их содержимое уезжает в нужном направлении. Пуляй полезный мусор направо, бесполезный налево, и всем будет счастье. Разве нет? Вроде бы контейнерная площадка не космодром Байконур. Что вообще может пойти не так на этом асфальтовом пятачке 2 на 2 метра? А вот может. Возьмем мой дом в Юзау. В нем 12 этажей. Что это почти всегда означает? Что помимо двух красивых баков во дворе под липой у дома есть еще и мусоропровод для общего потока. Такое противоречие вергнет в соблазн по быстрому свалить все в кучу любого, даже очень правильного и ответственного человека. С площадкой во дворе тоже все не так просто. Закон гласит, что порядок возле баков ответственность местной власти, а значит, управляющей компании, то есть в конечном итоге дворника. Дворник — еще одна трагичная фигура мусорной истории. Когда-то давным-давно, когда молоко продавали в стеклянных бутылках, люди знали имена тех, кто подметает и убирает их улицу. Дворник мог дать подзатыльник дворовому хулигану, помочь повесить скворечник, обсудить со старушками погоду. Он был частью сообщества. Но дворовые сообщества в России сильно изменились. Общение свелось к коротким приветствиям в лифте. И вместо строгого русского дядьки в ватничке и с метлой По двору ходят смоглые мигранты в ярких спецовках. Жильцы и дворники теперь существуют в параллельных мирах и разговаривают на разных языках. Они друг друга почти боятся. Какой уж тут разговор о насущном. Стыдно ли мне заброшенную мимо урны жестянку? Нет, потому что я знать не знаю, что дворника зовут Тимур, что он встал в 5 утра, и у него артроз левого коленного сустава. Беспокоит ли дворника Тимура судьба и чистота моего кефирного пакета? Увы. Для него главное не получить по шапке завидимый беспорядок. И если для этого нужно срочно раскидать пакеты с разным содержимым по разным бакам, он это сделает. А знаете ли вы, что за люди сидят в ТСЖ? Как они решают вопросы вашей жизни? Вас часто приглашают на общее собрание, посвященное одной общей цели. Вряд ли. Но зато в вашем подъезде наверняка висит лаконичная картинка с двумя баками и безличной личной путанной инструкцией. Система ЖКХ в России непрозрачна даже на уровне подъезда. С людьми, которым уготована роль героического спасения страны от мусора, нужно научиться разговаривать. Что в итоге? В итоге, если русский Фродо действительно хочет спасти родину от катастрофы, он должен отнести свою бутылку за 3 земель в переработку сам. Без подсказок волшебников, без быстрых эльфийских коней, без царских наград, в одиночку.